Шесть месяцев спустя. Однажды, направляясь на семинар по истории государства и права, в коридоре института Марк наткнулся на Витю Белого, который учился в Минске и еще ни разу не навещал Марка в Харькове. «Ты тут? Как?» «Соскучился», — коротко бросил тот, вырвавшись из дружеских объятий. «Красавец, что приехал! Нет слов! Только у меня сейчас семинар. Сходишь со мной?» «А куда мне деваться?» «Пошли!» Они поспешили в аудиторию, где вся группа Марка уже была в сборе. Через минуту вошел Боймискулов. все такой же значительный и неприступный, каким был на первой консультации, а затем на экзамене. Именно он вел у них семинары по истории уже пятый месяц. Сходу задает первый вопрос. Группа молчит. Марк тянет руку. Игнорируя, преподаватель вызывает другого студента. Затем Баймискулов задают следующий вопрос. Картина повторяется. Когда и в третий раз Марк поднял руку и не был замечен, староста их группы, бывший десантник, возмущенно крикнул. «Рубин уже третий раз тянет руку. Почему вы его не спрашиваете?» Ответ Баймискулова мазнул алой краской щеки Марка. «С товарищем Рубиным мы только советуемся». Чувствительный тычок от Вити только усилил приятность сказанного. Приемная комиссия. И вот Марк уже в коридоре. Взлетает до потолка. Сжимает в объятиях Леву до крика, слившегося с его собственным. «Отлично!» Абитуриенты сжигают глазами счастливчика, получившего первую в группе пятерку. Они еще не знают, что это все, что он уже студент. Студент расколдованного Харьковского юридического института. Вопреки всем прогнозам и уговорам, горкома партии, обкома партии, родственников, преподавателя Анатолия Тищенко, вопреки приказу министерства, вопреки истории этого института за последние 10 лет. по б. да Миг пронзительного счастья, настоящего счастья. Подходит к телефону-автомату, висевшему на стене в коридоре института. Бросает в щель две копейки и набирает номер сестры. «Сдал!» «Оценка? Отлично!» Послышались короткие гудки. Бросила трубку. Набирает номер еще раз. И тут уже ее крик. «У тебя хоть чуть-чуть совести осталось? Я ночь не спала. Все нервы размотала, а тебе шуточки! Что получил?» «Да я же говорю, отлично! Я не вру!» Растерянное молчание в трубке длилось очень долго. Но этого же не может быть. Ведь Толик сказал... Все, Рита, с меня бутылка, а ты накрывай на стол. Вечером будем обмывать мой студенческий билет. Думаю, через полчаса он будет у меня в кармане. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь. Хорошая поговорка. Какими милыми показались члены приемной комиссии, куда Марк вбежал доложить о результате экзамена. Председатель комиссии, декан первого курса «Кощук», услышав, что у Марка медаль за школу и что историю он сдал на отлично, улыбнулся, пожал ему руку, поздравил и предложил присесть. Марк протянул ему экзаменационный листок. Прочитав фамилию и увидев его драгоценную пятерку, декан открыл список абитуриентов и углубился в чтение. И вдруг нормальное человеческое лицо декана растворилось в воздухе, а на его место шлепнулась безжизненная чиновничья маска. И такой же безжизненный голос проскрипел «Вам необходимо будет прийти сюда еще раз. Вечером». Слова декана льдинкой пронзили сердце. Радость испарилась. Ликовать и ставить точку поторопился. Борьба продолжается. Вечером прождал в коридоре более часа. Наконец вышел декан. Проходя мимо, бросил. «Придете завтра, в десять утра». И, конечно же, вечером никакого праздника у сестры не сложилось. Ожидание неизвестного сжимало душу. Что еще придумают в приемной комиссии? На утро, в десять часов, Марк вошел в знакомый кабинет. «Военный билет принесли, но вы же вчера не предупредили. Езжайте за военным билетом». Мухой смотался Крите. и через час вручил декану военный билет. Тот взял его трудовую книжку и стал внимательно вчитываться в нее, сравнивая с военным билетом. Десять минут, пятнадцать, терпение лопается. «Да в чем, собственно говоря, дело?» — почти кричит Марк. «У меня медаль за школу. Вчера я сдал профилирующий предмет, историю. На отлично. По закону я студент. Какие еще проблемы?» По положению о Харьковском юридическом институте, Вы должны иметь два года непрерывного трудового стажа или два года отслужить в армии. Я вижу, что в армии вы прослужили только полтора года. Сейчас я хочу выяснить, имеете ли вы два года непрерывного трудового стажа. И если, придя из армии, вы приступили к работе спустя месяц и один день, ваш стаж считается прерванным, и в институт вы зачислено быть не можете. Не поднимая глаз, выдавил Кощук. Холодное спокойствие опустилось на душу. Уважаемый председатель приемной комиссии, на работу после армии я вышел не через месяц, а на третий день. У меня полных два года непрерывного трудового стажа работы во Дворце культуры и училища еще до службы в армии. Таким образом, на момент подачи документов у меня вместе с армией и работой более четырех лет непрерывного трудового стажа. И этот факт подтверждается и военным билетом, и трудовой книжкой, которые вы сейчас держите в руках. Можете проверять хоть до конца рабочего дня. Мне спешить некуда. Но из этой комнаты без решения, принятого в соответствии с законом, я не выйду. Тише, тише. Вы еще не прокурор, чтобы со мной так разговаривать. Декан поднял удивленные глаза и молча углубился в документы, записывая даты поступления на работу и увольнения с нее, и даты службы в армии. Потом он что-то считал в столбик на листе бумаги, опять смотрел документы и опять считал. Наконец, вздохнув, вынул из ящика стола какой-то бланк, написал на нем фамилию Марка и, поднявшись, явно обескураженный, вручил ему этот бланк. «Идите в двенадцатый кабинет к проректору по хозяйственной части. Отработайте на ремонте общежития две недели и поезжайте к себе домой». «Если мы примем решение зачислить вас, получите письменное уведомление об этом». «Если». «Никогда, а если», значит вопрос завис. Настроение хуже некуда. Остается только ждать. В Харькове делать было нечего, и он вернулся в Дубны в ожидании решения приемной комиссии. А тем временем Витя Белый... Сдав профилирующий предмет на «Отлично», снова поступил в Белорусский университет, но уже на факультет политэкономии. Шли дни. Одна неделя, другая. Марк уже настроил себя на отказ. И только за три дня до конца августа почтальон принес письмо с решением приемной комиссии о зачислении и датой начала занятий. 1 сентября. Харьков. Не успел Марк получить студенческий билет и зачетную книжку, как его пригласили к замдекана Василию Шишкину, симпатичному обаятельному блондину. «Мы тут заглянули в твое личное дело, Марк. Ты работал худруком на фабрике, а у нас концертной деятельности покровительствует сам ректор. Думаю, ты заметил, как мало у нас девчонок. Выступают одни мужики, надо бы и девушек притянуть. Сможешь сделать женский вокальный ансамбль? Сразу перейдя на «ты» с нажимом спросил Шишкин. «Не знаю. Для того, чтобы ансамбль звучал, надо заниматься по четыре раза в неделю. А учиться когда? Да и удастся ли? Из кого выбирать? Не знаю. Не уверен. Слушай, соглашайся, а я тебе общагу пробью прямо в этом здании. На занятия идти, даже на улицу выходить не надо», — соблазнял Шишкин. «Кроме того, скоро все на месяц поедут в колхоз собирать картошку. Холодно, сыро». А ты с девчонками останешься в городе, готовится к концерту на 7 ноября. Картошка не пугала, а вот жилье прямо в институте – это круто. Ради такого элитного жилья стоило рискнуть. Другое общежитие располагалось на краю города, и добираться туда надо было около часа, да еще и с пересадкой. И опять с теплотой вспомнился отец. Уже который раз в жизни Марку пригодился баян, играть на котором заставлял его папа. Ладно, где и когда проводить прослушивание? Уже через пару часов Марк отобрал шесть девушек с хорошим слухом и неплохими голосами. У одной даже оперной. Вскоре ребята его курса уехали на картошку, а он по полдня с шутками и прибаутками репетировал со своими пивуньями. Занимались с удовольствием. Девчонки быстро схватывали свои партии и уже через месяц готовы были выступать. Все это оказалось исключительно важным, так как благодаря успехам на концертах Марк вскоре заслужил расположение и преподавателей, и самого ректора. Поэтому, несмотря на родовые муки при поступлении, его жизнь и учеба все четыре последующих года катились как по маслу. Начало занятий. С октября начались занятия. Учиться было, на удивление, легко, и за это еще и платили стипендию. А когда на первой сессии сдал все экзамены на пятерки, получать стал и того больше – целых 55 рублей. Чего в то время было вполне достаточно, чтобы покушать в студенческой столовой, заплатить за общежитие, да еще и сходить на танцы в городской парк или в кино. Пятиэтажное общежитие вполне можно было назвать уютным. Чистота. На втором этаже жили девочки, на первом, третьем, четвертом и пятом – мальчики. В комнате их было четверо. С одним из них, Павлом Орловским из своей группы, Марк быстро подружился. Отслуживший три года в морфлоте, Павел женился на своей землячке – красавице и умнице брюнетки Свете, вместе с которой и поступил в институт. Они были родом из Николаева, чудесного города на берегу Южного Буга. Студенческая жизнь била ключом. До двух часов занятия в институте, потом подготовка к урокам, а вечером или репетиции, или тренировки по баскетболу. В выходные дни парк Горького, танцы. Иногда встречались с Левой и с Колей Гарином, который учился в том же институте. Девчонки-певуньи не подвели Марка. Симпатичные, как на подбор, в завлекающих мини-юбках, на концертах они пели и пританцовывали так, что сам ректор, обычно сидевший в середине зала, перебрался на первый ряд и явно наслаждался их выступлением. Юра Свирский. К зимней сессии, экзаменам и зачетам, Марк готовился вместе с Пашей Орловским у себя дома, в Дубнах. Павел высокий, сероглазый, необыкновенно сильный телом и духом. Родись он на четверть века раньше, в Отечественную войну, наверняка был бы командиром. Однажды в перерыве между занятиями Марк зашел проведать Юру Свирского, своего одноклассника и друга, никогда не унывающего любимца девчонок. Юра с закрытыми глазами лежал в постели, больной, спал. Поразили почерневшие руки с траурными полосками под ногтями. Что с ним? спросил Марк у его отца. Не поступил, а сейчас пашет на мажзаводе на прессах. С грустью ответил тот. Грязь можно отмыть, а вот угроза потерять пальцы на старых разболтанных станках вполне реальна. Острая жалость вместе с желанием помочь другу сжали сердце, и неожиданно для себя Марк непререкаемым тоном произнес. «Юра будет учиться в моем институте. Вместе со мной. Я вам обещаю. Пойдемте». И они тут же пошли к учительнице, готовившей Марка по истории СССР. Марк легко уговорил ее заниматься с Юрой историей, а заодно, по возможности, и русским языком с литературой. занимавшись полгода с учительницей и не жалуясь на память, Юра прибыл на экзамены неплохо подготовленным. Перед экзаменами Марк попросил его надеть военную форму, в которой симпатичный друг смотрелся, как звезда кино. Затем Марк в один день познакомил его со своими учителями английского и истории – представив как брата и попросив отнестись снисходительно к парню, только что отслужившему в советской армии. Конечно, после этого Юре легко удалось набрать 17 баллов, что для него вполне хватило. И так, неожиданно для себя, он стал студентом лучшего юридического вуза Украины. Устроив Юру танцором в художественную самодеятельность, Маркс смог пробить ему тоже общежитие, поселив в своей комнате. И последовавшие затем три учебных года пролетели для них, как один веселый карнавал. Город невест. После окончания третьего курса им полагалась стажировка. Месяц в следствии, месяц в суде, месяц в прокуратуре. И Паша Орловский убедил Марка поехать теперь уже к нему, на юг Украины, в Николаев, который всерьез называли городом Корабелов, три судостроительных завода, А в шутку городом невест, цветник красавец. Паша жил с мамой в частном доме на берегу похожего на море Днепробукского лимана. А Марка определили в том же районе в следственный отдел милиции стажером. Первый день стажировки. Солнечным утром жара почти как в тропиках. Марк явился в кабинет, где уже устроились за своими рабочими столами четыре следователя. Один из них, его руководитель, худощавый, краснолицый, в сером пиджаке, измятым так, будто и спал в нем, подозвав и вручив несколько измятых рублей, просит зайти в магазин напротив, купить бутылку водки и пару плавленных сырков. «Наверное, к обеду», — подумал Марк, — купил, принес. Все без исключения офицеры тут же разлили по полстакана водки каждому и, разломав сырки, чокнулись. «За рабочий день!» — выпили, закусили — и с чувством полного удовлетворения стали вызывать из коридора и допрашивать обвиняемых свидетелей потерпевших. «Веселенькое начало», — подумал Марк. Настроение упало и больше не поднялось. Впечатление о работе в милиции осталось самое паршивое. Марка не раз бесили наглость и презрение насильников, полных отморозков, которых хотелось разорвать собственными руками, но которых отпускали, потому что вмешивались влиятельные родители. И в то же время он с отвращением видел, как опера зверски допрашивали подозреваемых, выбивая показания у тех, кого он никогда и не подумал бы упечь за решетку. Когда попробовал вмешаться, был вышвырнут из кабинета, как котенок. Когда он узнал, что всем сотрудникам определялся план – Сколько уголовных дел и по каким статьям Уголовного кодекса надо возбудить в месяц, первая мысль была, и чем это не зазеркалье. При нем однажды собрали группу оперативников в штатском и отправили на танцы в городской парк, затеять драку и привести несколько гражданских хулиганов, так как горел план по возбуждению уголовных дел по хулиганству. Марк понял – Это была система не столько делать, сколько показать, ради поощрения, наград и звездочек на погоны. В первое же воскресенье его руководитель стажировки, довольно добродушный за пределами конторы мужик, пригласил Марка прокатиться на природу. Он, как и другие неподкупные исследователи, садился в свой личный или взятый в организациях автомобиль и объезжал подшефные колхозы, где набивал багажники мясом, колбасой, маслом, крупой, овощами и фруктами. Денег, естественно, не платил. Съездив один раз и с отвращением понаблюдав, как раболепствует председатель колхоза, угодливо суетясь и собственноручно заполняя капитану багажник москвича, Марк, вернувшись в Николаев, отказался от предложенного ему гуся и больше на природу не ездил. У каждого следователя в производстве было по 15-20 уголовных дел в месяц, поэтому ни о каком качестве расследования и речи не шло. Дела лепились кое-как, лишь бы прошло в суде, лишь бы не вернули на дополнительное расследование. Сплошь и рядом вешали на обвиняемых лишнее преступления, а суд пусть разбирается, сочтет нужным, лишний отбросит. Следующий месяц практики в суде того же Корабельного района Марк провел относительно спокойно. Читал дела, присутствовал на судебных заседаниях по уголовным и гражданским делам. Свободного времени была уйма, и он пристрастился к рыбалке на Днепробукском лимане. На лодочной станции его знали как прокурора и без вопросов давали небольшую лодку с веслами на пару часов. Недалеко от берега Марк таскал по 40 штук мясистых бычков на нарезку. которых потом Пашина мама жарила на подсолнечном масле, и это было объедение. Последний месяц стажировка проходила в прокуратуре Центрального района Николаева, в самом центре города, и после этого он вернулся в институт. Именно в это время прошло общественное распределение, по которому он должен был по окончании института ехать работать в прокуратуру родной области. Марк в шоке. Насмотревшись на то, что творится в милиции, прокуратуре и судах, на то, как людей, зачастую невинных, система выдергивала из повседневной жизни и как сухие поленья швыряло в горнило тюрем и зон, Марк видел себя юристом только в одной ипостаси – защитника. Поэтому он попросил профессоров, у которых уже имел авторитет и с которыми подружился, помочь ему попасть в адвокатуру. К ректору отправилась целая делегация, и он запросил министерство выделить два места сверх плана для Марка и для племянника министра юстиции. Очевидно, желание родственника министра и сыграло решающую роль. Места выделили. Марку на Волынь в Западной Украине. «Рубин на выход! Без вещей!» Лязг тюремной двери, как выстрел в сердце, Ничего хорошего от этого вызова не ожидавшее. Допрос затянулся надолго. Он касался нескольких проведенных Марком ранее уголовных дел, которые еще до их рассмотрения в суде попали в телевизионные обзоры и которые удалось выиграть, погасив созданный прессой ажиотаж. Он понял, Вернаруб всеми силами надеется найти еще хоть что-нибудь уличающее его. Ведь чем больше преступлений на него повесят, тем больше шансов, что он получит обвинительный приговор. Но, к большому сожалению следователя, который он даже не скрывал, допрос закончился ничем, и Марк вернулся в свою камеру. Наседка. Со временем он стал замечать, что сокамерник Николай время от времени пытается ненавязчиво, как бы между прочим, выведать Чем же Марк занимался на воле и за что попал сюда? Наученный предательством Любы, он старался дипломатично уходить от прямых ответов, переводя разговор на другие темы. Обычно они выставляли мусор из камеры по очереди. День Марк, день Николай. Но иногда сокамерник хватал мусорное ведро вне очереди, выходя в коридор и оставаясь наедине с надзирателем. и в этот день его обязательно вызывали якобы на допрос к следователю. Возвращаясь с допросов, он долго лежал, уставясь в потолок. Прошло три недели, и однажды Николай вернулся с очередного допроса с лицом черным от горя. Несколько часов, как всегда, он пролежал молча, а потом вдруг сел и попросил его выслушать. «Марк, я знаю, кто ты. Я знаю, что ты адвокат и за что сидишь». «Дело в том, что меня притащили сюда из колонии, чтобы я пахал на сеткой, помогая оперативникам и следователям раскрывать неизвестные им преступления тех, кто сюда попадает, таких, как ты. Почему я решил признаться тебе первому? Во-первых, я так тебя и не расколол. Но это не главное. Главное, что я согласился на эту грёбаную работу, потому что мне обещали помиловку, которую я сам писал». Я ведь раскрыл им несколько убийств, не считая разбоев и краж. Но сегодня мне показали отказ. Понимаешь, пришел отказ на мою помиловку. А ведь я ждал и надеялся весь год, целый год. Тюремное начальство обещало поддержать, но, видно, кинуло меня. Будь другом. Я дам тебе свой приговор и всю нужную информацию. Напиши мне настоящую помиловку, или как там она у вас называется, такую, чтобы за душу тронула, а я передам ее жене». — Сделаешь? — Допустим, я напишу тебе ходатайство о помиловании. — Но как ты передашь его? — удивился Марк. — Мне разрешают свидания на одни сутки каждый месяц. Так что это не проблема. — Ты только напиши пожальчей! — Ладно, попробую. Могу дать совет. Пусть твоя жена возьмет детей и запишется на прием к депутату Верховного Совета по вашему округу. И на этом приеме постарается уговорить его поддержать ходатайство о помиловании. «Если повезет, то считай, ты уже на воле». «О как!» «Ага, понял. Запомню». Не откладывая в долгий ящик, Марк принялся за изучение документов и приговора, которые Николай ему передал. А затем сел за сочинение ходатайства о помиловании на имя Верховного Совета Украинской ССР. И чем больше он углублялся в эту работу, тем больше и больше она его увлекала. Увлекал процесс творчества, превращавший набор сухих юридических терминов в увлекательную драматическую историю отрывка человеческой жизни с трагическим финалом «Восемь лет лишения свободы». А затем, как звенья цепи, нанизываемые одно на другое, Марк доставал и выкладывал факты и обстоятельства, позволяющие проявить сострадание. Учесть то, что Николай не только признался и раскаялся, Но сейчас он с риском для жизни помогает органам раскрывать неизвестные преступления. Уже отбыл более половины срока наказания. Дома его ждет, не дождется старенькая больная мать, ветеран войны. Жестоко страдают жена и детки. И вынести решение о помиловании. Не заметил, как наступила ночь. Николай уже тихонько похрапывал, отвернувшись к стене. Марк тоже улегся, но сон не шел. Еще и еще раз читал написанное ходатайство, правил то слово, то фразу. Получилось неплохо. Жальчей, как говорил Николай, не придумаешь. Вот бы выиграть и это дело, выиграть прямо из тюремной камеры. Такого у меня еще не было. Зато сколько было других дел за прошедшие три года, мысли плавно перетекли в воспоминания о коротком, но ярком периоде судебных баталий. где его оружием в борьбе с могучей и зачастую несправедливой системой обвинения были только интеллект, знания и желание во что бы то ни стало помочь своему подзащитному.